Глава 6. Вселенная глазами червяка. Бывают символические сновидения и реальная жизнь, которую они символизируют. Или же наоборот, бывает символическая жизнь и сновидения, в которых она реализуется. Символ почетный мэр города, если смотреть на вселенную глазами крохотного червячка. Во вселенной глазами червяка никто не станет удивляться, зачем корове плоскогубцы. Раз ей так хочется, достанутся ей эти несчастные плоскогубцы, не сейчас, так потом. Мне-то с моими проблемами от этого не легче. Иное дело, если для того, чтобы раздобыть себе плоскогубцы, корова решила использовать именно меня. Тогда ситуация в корне меняется. Тут уж меня забрасывает в совершенно чужое измерение, где кто-то другой видит все совсем иначе. Когда вдруг тебя забрасывают в другое измерение, самое неудобное это долгие разговоры.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 Деревья осаждались полчищами неистребимых цикад, и воздух дрожал от скрежета, не оставлявшего ни малейшего сомнения в том, что конец света уже начался. Стайка скворцов неторопливо переправлялась по газону, справа налево чудно шевелясь волнуясь, как забучий песок. По склонам холма вниз к подножию спускались мраморные ступени направо к японскому саду с прудом и каменными светильниками, налево к небольшому полю для гольфа. На одном краю поля виднелась беседка, непередаваемые рассветки мороженого с изюмом, а на другом маячила каменная статуя какого-то типа из греческой мифологии. Позади статуи громоздился исполинских размеров в гараж. У самого входа еще один водитель поливал водой из шланга, еще один автомобиль. Марки машины я не разобрал, но в том, что это не подержанный Фольксваген, сомневаться не приходилось. Скрестив руки на груди,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 Но годы шли, исключения росли, расползались безобразными пятнами по телу родителя и спустя какое-то время превратили и его, и себя уже в абсолютно другое, чуть ли даже не в совершенно обратное утверждение, тоже, разумеется, со своими маленькими исключениями. «Черт, его знает, как еще лучше выразиться, но именно так выглядело это здание. Сильнее всего она смахивала на доисторическую рептилию, чьё тело в результате беспорядочных мутаций зигзагов слепой эволюции развелось до ненормальных, ей самой мешавших размеров. По первоначальному плану здесь, видимо, имелся в виду европейский стиль периода Мейдзи. Над высокой аркой парадного входа громоздилось двухэтажное строение в кремовых тонах, старомодные узкие окна с двойными рамами.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 с живой изгородью, заботливо ухоженными сосенками и великолепными верандами, прямыми и длинными, хоть устраивая кигельбан. Как бы то ни было, весь пейзаж смотрелся с холма точно старый фильм из трех разных частей вперемешку с рекламой. Если предположить, что фильм этот снимали продуманно, много лет и с осознанной целью сгонять со зрителя сонливы хмель, то я бы сказал, что расчет режиссера полностью оправдался. хотя, конечно, никакого особого умысла здесь быть и не могло. Просто вот так и бывает, когда кучку посредственностей, рожденных в разных эпохах, связывает один капитал. Изучение усадьбы и её окрестностей отняло у меня куда больше времени, чем я ожидал. Не успел я подумать об этом, как заметил, что все это время водитель простоял рядом со мной, ставившись часы на руке. При этом в позе его чувствовал что-то чересчур отшлифованное. Можно было подумать, что каждый гость, которого он доставлял сюда, выходил из машины точнёхонько в том же месте, где вышел я, точно так же остолбеневал и с таким же ошарашенным видом разглядывал этот странный пейзаж. Если хотите ещё посмотреть, пожалуйста, можно не торопиться, промолвил водитель. Есть целых восемь минут. Просторное местечко, сказал я, ничего более подходящего мне в голову не пришло. Три тысячи двести пятьдесят цубо.